Абесгауш досадвал на себя, что мало приложил старания для изучения русского языка. Приготовь корейскому начальнику подарки, продолжал Климентьев, и, потерев переносицу, подумал, что лучше взять. Так, бочонок рому, корзинку фруктов, покрупнее до да поярче». ну и он умолк, думая, что бы ещё приподнести. Боцман выручил капитана из затруднения. Презентуйте ему нашу русскую морскую форму. Ну и додумался, рассмеялся Климентев. Матросок себе хочешь его взять? Но тут же умолк. Предложение Боцмана ему понравилось. В приподнесении формы был символ дружбы, и Климентев весело закончил. Будет по-твоему. Отбери лучший бушлат и все, что положено. Я дам одну из своих фуражек. «Капитан!» — раздался голос Абезгауза. «Мы входим в бухту. Держите в центр, где стояли в прошлый раз. Фрол Севастьянович, готовьте отдать якорь». Боссман сбежал с мостика. Клементьев приказал в машину убавить ход до самого малого. Геннадий Невреской проходил мимо высокого, ответственно спускавшегося в воду склона сопки. Перед Клементьевым открывалась глубоко вдавшаяся в берег бухта и поселок у самой воды. Вода в бухте была спокойной, от нее шло холодное синеватое сияние. У берега стояли рыболовные суда с собранными парусами. Приход Геннадия Неверскова был сразу же замечен. На берегу собрался народ. Люди оживленно жестикулировали, показывая руками на китобуец. Клементьев рассматривал корейцев бинокль. Беспокойство его росло, по всему было видно, что жители Чинг-Сонга обеспокоены приходом русского судна. Едва якорь расколол синеватое зеркало воды и с плеском погрузился в глубину, Георгий Георгиевич торопливо сказал «шлюпку на воду». Клементьев ушел в каюту и, надев парадный мундир, проверил документы, удостоверяющие, что он владелец китобойного судна. Когда капитан вернулся на палубу, Он увидел, что на берегу собралось еще больше народу. «Все готово!» — доложил Ходов. климентьев спустился в шлюпку, на веслах которой сидело трое матросов. Ходов поместился рядом с капитаном на корме и скомандовал. «Весла на воду, навались!» Георгий Георгиевич смотрел на берег и говорил Боцману. «Пойдешь со мной, Фрол Севастьянович, матросам от шлюпки никуда не уходить». «Ты, Андреев, будешь за старшего!» «Есть!» — ответил курносый матрос с черными, как смоль, волосами. Он старательно налегал на весла, на лбу выступили мелкие капельки пота. Клементьеву нравился этот всегда живой, неунывающий матрос. Он еще ни разу не видел Андреева грустным. «Только зачем он усы отрастил?» — подумал климентьев ставит они его! Надо приучить всех матросов бриться, как англичане!» Неожиданно для себя он спросил Андреева. «Усы тебе не мешают? греет ваше богородие обнажил в улыбке мелкие зубы матрос. «Если бы я был на военном судне, — нахмурился Клементьев, — я бы приказал тебе их сбрить». «Виноват!» — проговорил Андреев, и в глазах его замелькали озорные огоньки. «Какой же матрос без усов?» Но Клементьев не успел ответить. Шлюпка подходила к берегу. Матрос, сидевший ближе к носу, выпрыгнул в воду и подтащил шлюпку дальше на песок. Шумевшие на берегу корейцы умолкли. Наступила напряженная тишина. Корейцы, одетые в ватные тужурки, соломенные туфли, чем-то напоминавшие русские лапти, стояли плотной стеной и настороженно смотрели на Клементьева и Боцмана, ступивших на берег. Георгий Георгиевич попытался завязать разговор. «Здравствуйте! Альон Хосемника!» — вспомнил он слова спасенного рыбака. Но ни его приветствие, ни дружеская улыбка не нарушили молчание рыбаков. климентьев увидел, что перед ним одни мужчины и юноши. Женщин не было видно, а дети и подростки стояли за спинами взрослых. Толпа была настроена явно враждебно что за черт выругался про себя Клементьев и шагнул вперед. «Где у вас, старшина? Начальник!» Он сделал еще шаг вперед, но тут раздался окрик. «Сот!» По тону, каким было произнесено это слово, Клементьев понял его значение. Он остановился и усмехнулся. Радушный прием. Толпа раздвинулась. И к Клементьеву подошли два рослых корейца в темных шинелях и кепе, обшитых галунами. Один из них сказал «Навагачи Гапседа». Свой приказ он сопроводил поясняющим жестом. Лицо его не выражало ничего, но глаза смотрели так, что Клементьев подумал «этот готов на все». Взгляд капитана скользнул по узкой сабле корейца. Тот это заметил и положил руку на Эфес, повторил свой приказ. «Народишко!» — прогудел Ходов. «К ним с калачами, а не с кулаками!» «Не ворчи, Фроу Севастьянович!» — улыбнулся Климентев, чтобы ободрить боцмана и показать корейцам свое дружелюбие. Моряков провели образовавшимся в толпе коридором. «Точно арестанты!» — пропоручал Ходов и подумал. «Зачем капитан пришел сюда?» Тогда еще было видно, что корейцы в дружбе не расположены. Беды теперь не обернешься. В кутузку посадят, а то и побьют. Толпа глухо гудя двинулась за китобойни. Вся процессия шла по широкой грязной улице. По бокам стояли глиняные фанзы с высокими деревянными трубами, которые поднимались из земли позади построек. Клементьев с любопытством рассматривал, решетчатые двери и окна, обклеенные промазанной жиром бумагой. Дорога пошла вверх. Моряки миновали несколько фанц с черными черепичными крышами и подошли к одной из них, стоявшей несколько на отлете. Один из сопровождавших корейцев исчез за дверью, но тотчас же вернулся и жестом приказал Клементьеву и Ходову войти. Не обращая внимания на сердито голоса шумевшей толпы, Клементьев вошел в Фанзу, Ходов последовал за ним. Они оказались в довольно просторной комнате, обклеенной обоями с рисунками птиц и драконов. В комнате было тепло, пахло хорошим табаком. На кане, приподнятом на орше над земли, усланном циновками и грубым ковром, сложив под себя ноги, сидел пожилой кореец с длинной редкой бородой. На нем был темный шелковый подбитый ватой халат с широкими до локтей завернутыми рукавами. Климентев узнал его. Это был Кунжу Ким Каук Син, который приезжал на Китобоиц и требовал немедленно покинуть бухту. И Кунжу узнал капитана, но не подал вида. В стороне от Кунжу сидел переводчик, что был на судне осенью. «Здравствуйте», — сказал по-корейски Клементьев и по-английски продолжал, «я очень рад снова с вами встретиться». Пока переводчик с трудом справлялся со своим делом, Клементьев внимательно следил за выражением лица начальника поселка. Тот, слушав, сложив руки на коленях, точно медное изваяние, на лице ни мысли, ни чувства, с досадой подумал капитан, «договорюсь ли с ним?» У Климентила впервые появилось сомнение в успехе. Начальник поселка, выслушав переводчика, коротко ответил. «В запрещено заходить иностранным судам, американские китобои должны немедленно уйти». «Да мы не американцы, мы русские!» — крикнул с досадой ходов. «Слышите, русские из Владивостока!» Спокойнее Фрол Севастьянович остановил его климентьев и, достав из кармана свои документы, составленные на русском и английском языках, протянул их старику. Тот неохотно взял их, но при виде российского герба оживился. Лицо его потеряло бесстрастное выражение. Он настороженно, но уже с любопытством и даже дружелюбием посмотрел на моряков и передал документы переводчику. Тот долго молча рассматривал. По его сконфуженному виду, Клементьев догадался, что переводчик читать не может, а Кунжо уже выказывал нетерпение. Капитан взял документы и, прежде чем прочитать их, спросил, можно сесть. Начальник поселка закивал, указывая на Кан, но для этого надо снять обувь, да и сесть по-восточному, сложив ноги. Моряки не могли. Переводчик принес из соседней комнаты невысокие тонконогие скамейки, на которые и присели китобои. Клементьев неторопливо, давая время переводчику, зачитал все свои документы и о том, что он владелец и капитан Геннадия Невельского, и то, что судно приписано во Владивостоке. Затем Клементьев зачитал и свой паспорт. Это окончательно убедило корейцев, что перед ними русские. Исчезли холодность и враждебность. А когда Клементьев снял бушлаг и оказался в военном мундире, начальник поселка улыбнулся и, вскочив на ноги, с неожиданной для его лет легкостью подбежал к морякам, протянул им руки, крепко пожал и быстро заговорил. Переводчик едва поспевал за ним. «Мы боялись, что вы американские китобои. Они были у нас два года назад. Они сделали много плохого» обижали наших женщин, грабили и убили четырех рыбаков. Корейцы помрачнели, вспоминая набег пиратов, потом оживились вновь. Мы все удивлялись, что американские китобои спасли наших рыбаков. У Клементьева отлегло от сердца. Наконец-то разъяснилось недоразумение. Он сказал, «Мы мирные китобои, мы будем охотиться на китов и, если можно, стоять в вашей бухте». «Русские многое сделали хорошего Кореи», — ответил начальник поселка. Голос его звучал искренне. Глаза смотрели дружелюбно. «Мы маленькая страна. Нас грабили и китайцы, и американцы, а сейчас японцы. Только вы, русские, настоящие друзья. Вы не разрушали наших городов, не разоряли гробниц, не убивали наших людей». Перед гостями появился низенький столик с закусками и рисовой водкой. В маленьких фарфоровых чашечках были суп, рисовая каша, сухие волокнистые кусочки рыбы, соевый соус, щедро сдобренный красным жгучим перцем. Когда Клементьев преподнес свои подарки, начальник поселка был окончательно покорен. Он не только разрешил стоять Геннадию ильскому в бухте, но и предложил помощь. «Но мы люди бедные», — говорил начальник поселка, и его костлявая рука погладила реденькую бородку. «В этом году у нас был не урожай, а осенние шторма помешали ловить рыбу. У нас многие голодают». «Мы поможем». «Больше для вежливости», — сказал Крементьев, и тут у него мелькнула обрадовавшая его мысль. «Вот когда представляется случай доказать корейцам, что они их друзья». Но сейчас Клементьев решил не высказывать своего намерения. Пусть все произойдет неожиданно. «За дружбу корейцев и русских!» — предложил капитан и поднял свою чашечку с ромом. Настроение Клементьева улучшилось. Начальник поселка согласно закивал головой и осторожно спросил. «Ваши матросы тоже русские?» «Да», — капитан обвинялся взглядом сходовым о кимка окса все еще были сомнения все они хорошие люди пока шла беседа и угощения корейцы в шинелях местные полицейские уже не раз заглядывали фанзу обменивались короткими фразами с переводчиком и начальником поселка толпа на улице не расходилась приментьев вслушивался в гул голосов и отметил что настроение людей меняется очевидно Полицейские подробно передавали ход переговора Фанзи. Наступило время откланяться. За окнами густели сумерки, и Фанзи вынуждены были зажечь лампы. Начальник поселка, несмотря на возражение Клементьева, оделся и вышел с ним на улицу. Толпа стихла. Кунжо произнес несколько фраз, и корейцы одобрительно загудели. Перед моряками стояли простые люди, довольные тем, что их подозрения не оправдались что перед ними русские, о которых и Сеула и из северных городов, что граничивают с русской землей, идут добрые вести. Из толпы вышел молодой кореец, и Клементьев узнал в нем спасенного рыбака, который говорил по-русски. «А, старый знакомый!» — улыбнулся Клементьев и протянул ему руку. «Здравствуй, Йенсен Йен!» «Здравствуйте!» — схватил руку Йенсен Йен, тесно окруженная корейцами, Следуя с начальником поселка, Клементьев и Ходов подошли к берегу, и здесь с удивлением увидели, что у сидящего в лодке Андреева перевязана голова. Сквозь белую ткань проступила кровь. «Что с тобой?» — встревожился Клементьев. «Кто-то шарахнул камнем», — доложил Андреев. Его обычно веселые светлые глаза смотрели сейчас с обидой и недоумением. «Я же им беды никакой не доставлял, за что же меня?» «Сидели мы в шлюпке и только». И другие грибцы были напуганы. Они с опаской поглядывали на корейцев. Пока Климентев разговаривал с матросами, двое полицейских скрылись в ближней фанзе, и через минуту раздался истошный крик. Полицейские тащили к берегу подростка лет пятнадцати, который изо всех сил старался вырваться. К ним подбежал Йенсен Йен и пинками стал подгонять паренька. Начальник поселка гневно смотрел на подростка. Когда его потащили ближе, Йен Сен проговорил, он бросил, надо бить. И прежде чем моряки успели его остановить, Йен Сен на отмаш ударил паренька. Тот с разбитым лицом упал на землю. Йен Сен Йен хотел вновь ударить его ногой, но Андреев, выпрыгнув из шлюпки, грубо схватил его за плечо и отбросил в сторону. Лежачего не бьют. Матрос поднял паренька. Тот, увидев, что он в руках китобоя, закричал так, точно его собирались зарезать. Корейцы стояли молча, следя за происходящим. Мальчик был виноват и заслуживал наказания Конжу сказал Клементьеву. «Этот мальчишка должен быть наказан. Пусть это сделает ваш матрос». Капитан обратился к Андрееву. Тот недовольно буркнул. «Мальчишка, несмышленыш!» и, дружески похлопав паренька по плечу, отпустил. «Эйди, только камнями больше не бросайся!» Подросток стоял, не понимая, что с ним происходит, не веря, что его отпускают. Потом он обвел всех вопросительным взглядом и стремительно бросился к своей фанзе. Андреев добродушно засмеялся, смотря ему вслед. К нему присоединились русские, а за ними и корейцы. Все почувствовали облегчение — Исчезла настороженность. «Молодец, Андреев!» — сказал климентьев гордый за матроса. «Рома, сегодня от меня получишь!» «Рад стараться!» — выкрикнул Андреев и погрозил пальцем недомоевающему Йенсену. «Ты, мальца, не тронь!» Андреев указал на фанзу, в которой скрылся паренек. Йенсенен растерянно закивал. «Хорошо, бить не надо!» «То-то же!» андреев обернулся к клименьевву ничего народ то подходящий как у нас в астрахани мужики климентьев видел что поступок андреева еще больше расположил корейцев теперь можно и за дело думал капитан обмениваясь последним рукопожатием с начальником поселка и входя в шлюпку она отошла от берега а корейцы не расходились до тех пор пока климентьев не оказался на судне Опустился ранний зимний вечер. На берегу загорелись редкие огоньки, они казались капитану очень приветливыми. «Господин капитан, дозвольте обратиться», — раздался рядом голос Андреева. А оторвался от своих дум Климентев и пошутил. «За лекарством пришел? но пойдем».